Глава 67. Завидев главный лагерь таглянцев, лучники остановились. "Теперь мы в безопасности", сказал принцу Костаправ. "Давайте войдём с надлежащим видом". За 2 дня до этого, в 40 милях к северу, их обнаружила конница. Со вчерашнего дня всадники той дела их навещали. Лучники держали рот на замке. В одном из патрулей был лазан лебедь. Он не узнал ни принца, ни Костаправа. Костаправ убедил командира занять лошадей, так как у лучников были только мулы, которые годились разве что для крупной поклажи, которую на себе далеко и не утащишь. Пригнали двух жеребцов с сёдлами в придачу. Принц облачился в королевский наряд, а Костаправ в свою форму командующего войском, сохранившуюся с тех времён, когда он был героем всего Таглиса. Отправляясь на юг в первый раз, он её с собой не взял. В руке у него было знамя отряда. "Я готов, а вы, принц?" "Всегда готов". Этот поход дался про брендрахудраху нелегко, но он держался стойко, и воины гордились им. А седла флашидей они повели стрелков к лагерю. Пока они двигались, появились первые вороны. Завидев их, Костаправ рассмеялся. "Поли в ворот", так говаривали в Бериле, когда там был отряд. Я никогда не понимал, что на самом деле это означает, но чёрт возьми, эти слова звучат неплохим началом для любой затеи. Принц хмыкнув согласился, затем стал отвечать на приветствия воинов. В лагере появление обоих было воспринято как чудо. Костоправ заметил знакомое лицо, но шлебеть мотор, чёрт Похожий на Мурген тут. Точно, Мурген. Но того лица, которое ему хотелось видеть больше всего, не было. Мурген бросился к нему. Костаправ слез с лошади и сказал: "Это я, правда я. Но я офител, как вы уберли. Ты видел, что в меня попала стрела, но когда ты уехал, я всё ещё дышал. Хуча, что с вами было? Это долгая история". Вот сядем и увидишь, разговоров хватит на всю ночь, и напьёмся в дребезге, если, конечно, найдётся что выпить. Он посмотрел на лебедя. Там, где лебедь, там и пиво. Вот, ты оставил это, отправившись играть роль вдова отдела, и он протянул мургену знамя. Юноша взял его с такой осторожностью, словно это была змея. Но когда знамя оказалось у него в руках, он провёл рукой по копью.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 Она сказала, что у неё есть какие-то неотложные дела. Костоправ выругался, а Лебедь подхватил: "Да, точно, 9 дней назад. А что, это и вправду кстоправ? Может, нас разыгрывают?" Мотор подтвердил: "Он, он! Про бредрах и драха на Микине не проведёшь". Вот неудача. Всегда так со мной. Стоит мне воспарить в радостных мечтах, как набегает туча и конец. Костаправ заметил широкого, крепко сложенного человека за спиной ножа. Человек был ему незнаком, но в нём чувствовалась некая сила, и он, похоже, не так уж счастлив видеть освободителя живым. Надо его остерегаться. Морген, перестанька заниматься любовью со знамением. Лучше расскажи мне о том, что тут происходило. Я ведь много недель был в отключке, или месяцев, если считать всё время его отсутствия.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 "Уж не собираешься ли ты включить мой рассказ в летописи? Ты, кстати, ведёшь записи?" Юноша смутившись кивнул. "Мне, правда, пришлось оставить их в городе перед уходом. Понятно. Мне просто не терпится прочесть книгу Мургаена. Если она окажется более-менее сносной, ты сможешь зарабатывать этим на жизнь". Лебедь заметил: "Госпожа этим тоже занималась". Все на него посмотрели. Он потупился. То есть она говорила о том, что хочет написать книгу, когда у неё будет время. Не думаю, что она что ли писала на самом деле. Просто она сказала, что ей нужно кое-что уяснить для себя, прежде чем начать писать. Она называла это долгим предысторией. "Дай-ка подумать", сказал Костаправ, подняв камень, он швырнул им в ворону. Деца каркнула и отлетела на несколько футов, но недалеко. Это была её душевого прислужница. Значит, та на свободе, занялась любимым делом или заключила союз с теми, кто захватил её в плен. Помолчав, Кастаправ заметил: "Нам предстоит много сделать, чтобы наверстать время, но подозреваю, что самая критическая ситуация сложилась у Магабы. Надо положить этому конец. Сколько у него людей?" Тысячи, полтары, наверное, прикинул Морген. Одноглазые гоблины остались у него, когда он объявил им войну. "Эти в защитниках не нуждаются", сказал Морген. "Они не хотят сюда являться, дьумают, что их ожидает ловушка. Решили отсидеться, пока госпожа не вернётся и её дар". Её дар? Она что, обладает даром колдовать? Об этом мне никто никогда не говорил. Хотя он давно это подозревал, к ней вправду возвращается её сила, сказал нож. Но не так быстро, как ей бы хотелось. Всё идёт медленнее, чем ей бы хотелось. Чего они боятся, Мурген? Ученицы меняющего облик, помните её. Она там была, когда мы покончили с ним, хис красотень. Она ускользнуть, говорят она, хибеть облик фаль фаляка. Но её сознание осталось прежней, и она полна решимости отомстить им обоим, меняющему облик, особенно одноглазому. Одноглазы убил колдуна, меняющего облик, за то, что тот когда-то расправился с братом одноглазово там-тама. Вполне возможно, что её месть может коснуться каждого, кто так или иначе причастен к этому делу, вздохнул Костоправ. Это неожиданный поворот. Я думаю, это всё плёт их воображения. От этих колдунов можно ожидать чего угодно. Костаправ откинулся назад, прикрыв глаза. Расскажите мне ещё о Магабе. Мургену было что поведать на этот счёт? Костаправ заметил: "Я всегда подозревал, что в нём скрыто больше, чем кажется с виду, но приносить людей в жертву это слишком". Их не просто принесли в жертву, их съели. Что? Ну, сердце, печень, куи, хукаво. Помимо магаби в этом участвовало человек 5-4. Костоправ взглянул на плотного мужчину, того просто распирало негодование. Это объясняет, почему Джиизле такой мирный город. Если городская стража поедает преступников и бунтовщиков, Гастар прав, хмыкнул. Канибализм малозабавная штука. Простите, капитан, нас не представили друг другу. Похоже, вы испытываете сильные чувства к Магабе, Мурген сказал. Это синху, он особый друг Гаспажи. Правда? Что бы это значило? Зинху заговорил. Они отдались во владение, истинные душилые избегают кровопролития. Они открывают путь к истине, не подвергая богиню соблазну. Можно проливать лишь кровь проклятых ею, и только их следует подвергать пытке. Стапраф огляделся. Кто-нибудь понимает, о чём это он говорит? Лебедь заметил: "Ваша подружка водит дружбу со специфическим народцем". Он произнёс эти слова на северном диалекте. Может, Кордис умейт объяснить? Он в это больше в смысле. Костаправ, Кевано, полагаю, мы должны положить этому конец. Морген, ты будешь играть до конца? Отнеси Магаби послание. Не хочу показаться трусом, капитан. Но я отправлюсь туда только если вы мне прикажете. Он хочет меня убить. Исчемочить ещё или нет? Но способен проделать это прямо у вас на глазах. Тогда я пошёл другого.